То есть вы хотите сказать, сама мысль показалась Артему такой невероятной, что он не сразу осмелился произнести ее вслух. По вашему, вход в метро 2 где-то здесь? Неужели врата в Д6? Таинственную тень метро находили совсем рядом с ними. Артему в голову полезли слухи, байки, легенды и теории о метро 2, которых он успел наслушаться за свою жизнь. Чего уж стоило хотя бы вера в невидимых наблюдателей, о которой ему рассказали два его странных собеседника на полянке. Он невольно огляделся по сторонам, словно рассчитывая увидеть невидимое. "Скажу тебе больше", подмигнул ему сталкер. "Я думаю, мы уже в нем. В это поверить совсем уж было невозможно. Попросив у одного из бойцов фонарь, Артем принялся исследовать стену туннеля. Он ловил на себя удивленные взгляды остальных, прекрасно понимая, что вид у него сейчас должно быть преглупый, но ничего не мог с собой поделать. Он и сам не до конца понимал, что рассчитывал увидеть, попав в метро 2. Что, золотые рельсы, людей живущих, как жили прежде, не знающих об ужасах нынешнего существования и богов? Он прошел от одного дозорного к другому, но так ничего и не обнаружив, вернулся к мельнику. Вот разговаривал говорил, сохранявшим дикарь бойцом. Что с заложниками в расход? Буднично поинтересовался конвоир. — Сначала пообщаемся, ответил сталкер. Нагнувшись, он вытащил кляп изо рта старика, потом проделал тоже со вторым пленным. Учитель, учитель, дрон идет с тобой, я иду с тобой, учитель сразу же запричитал дикарь, раскачиваясь со стороны в сторону над стонущим жрецом. Дрон нарушает запрет. Дрон готов умереть от руки врагов великого червя, но дрон идет с тобой до конца. Что там дальше? Что это за червь? Какие еще священные ходы? спросил мельник. Старик молчал. Испуганно оглянувшись на конвоира, дрон поспешно сказал: "Священные ходы великого червя запрет для добрых людей. Там великий червь может показаться человек может увидеть, запрет смотреть, только жрецы могут дрон боится, но идет, дрон, идет с учителем. Какой еще червь? поморщился сталкер. Великий червь, создатель жизни, объяснил дрон. Дальше священные ходы. Не каждый день можно ходить. Есть дни запрета. Сегодня день запрета. Если увидеть великого червя, останешь пепел. Если услышишь, станешь проклят, быстро умрешь. все знают, старейшины говорят. Там у них что, все, что ли, такие дегенераты? Сталкер оглянулся на Артема. — Нет, помотал головой тот. Со жрецом поговорите. Ваше преосвященство, не скрывая иронии, обратился Мельник к старику. Вы меня извините. Я-то хоть старый солдат, как бы это выразиться, Высоким языком не умею. Тут где-то в ваших владениях есть одно место, которое мы ищем. Как бы подоступнее. Там хранятся огненные стрелы грозья гнева. Он всматривался в лицо старика, надеясь, что тот отзовется на одну из его метафор. Но жрец упорно молчал, угрюмо уставившись на него из-под лобе. Горящие слёзы богов Удивленными взглядами Артема и Кноиров продолжал защищаться сталкер. Молниезвесы, кончайте поясничать. Наконец, презрительно оборвал его старик. Нечего топтать трансцендентальное своими грязными солдатскими спагами!» Ракеты, сразу перешел на деловой тон Мельник. Ракетная часть в ближнем Подмосковье. Выход из Тунарина на Маяковской. Вы должны понимать, о чем я говорю. Нам срочно надо туда, и вам лучше нам помочь. Ракеты. Медленно, словно пробует слово на вкус, повторил старик. Ракеты. Вам, наверное, лет пятьдесят, Так? Вы ещё помните, СС-18 на западе называли Сутаной. Это было единственное прозрение, слепое отраждение человеческой цивилизации. Неужели вам мало? Вы уничтожили весь мир. Неужели вам мало? Послушайте, ваше преосвященство, у нас нет на это времени, оборвал умельник. Даю вам пять минут. Он хрустнул костяшками, разминая ладони. Старик скривился. Похоже, не грозное боевое облачение сталкера его бойцов, неплохо скрытые угрозы в голосе мельника не производили на него ни малейшего впечатления. А что? Что вы мне можете сделать?" усмехнулся он. "Запытать? Убить? Сделайте, одолжение. Я все равно стар. А нашей вере не хватает мучеников. Так убейте уж меня, как вы убили сотни миллионов других людей, как вы убили весь мой мир, весь наш мир. Давайте, нажмите на курок вашей чертовой машинки, как вы нажимали на курки и кнопки десятков тысяч разных машин и устройств. Голос старика сначала хриплый и слабый, быстро наливался сталью. Несмотря на спутанные седые волосы, связанные руки и небольшой рост, он больше не выглядел жалким. От него исходила странная сила, каждое новое его слово звучало более убедительно и грозно, чем предыдущее. Вам не надо душить меня своими руками. Вам даже не придется видеть моей агонии. Будь вы прокляты со всеми вашими машинами вы обесценили и жизнь, и смерть. Вы считаете меня безумцем. Но истинные безумцы это вы, ваши отцы и ваши дети. Разве не было опасным сумасшествием стараться подчинить себе всю землю, накинуть удила на природу, загнать ее до пены и судорог, а потом В порыве ненависти к себе и таким же как вы пытаться окончательно расправиться с ней где вы были когда мир рушился видели ли вы как это было видели ли вы то что видел я небо сначала плавившееся а потом затянутое каменными облаками кипящие реки и моря выплёвывающие на берег сварившихся заживо созданий а потом превращающиеся в морозное желе солнце пропавшее на долгие годы с небосклона дома вдоль и секунды обращенные в пыль и людей обращенных в пепел вы слышали их крики о помощи а умирающих от эпидемии из вечных излучанием вы слышали их проклятия посмотрите на него он указал на дрона. посмотрите на всех безруких, рук шестипалых даже те из них кто приобрел новые способности клеймят вас Дикарь упал на колени и с благоговением ловил каждое слово своего жреца. Артем и сам почувствовал в этот момент похожие желание. Даже конвоиры невольно сделали шаг назад, и только мельник продолжал прищурившись, смотреть старцу в глаза. Видели ли вы гибель этого мира, продолжал жрец. Знаете ли вы, кто в ней повинен? Кто знает по именам тех, кто одним нажатием кнопки даже не видя того, что творит, стирал с лица земли сотни тысяч людей, превращал бескрайние зеленые леса в выжженные пустыни. Что вы сделали с этим миром, с моим миром? Как вы посмели взять на себя ответственность за то, чтобы обратить его в ничто? Земля не знала большего зла, чем ваша адская машинная цивилизация цивилизация противопоставляющая неживые механизмы природе она сделала все возможное чтобы окончательно подмять сожрать и переварить мир но взорвалась и истребила саму себя ваша цивилизация это раковая опухоль Это огромная амёба, жадно всасывающая в себя всё, что есть полезного и питательного вокруг, и исторгающая только зловонные отравленные отходы. Теперь вам нужны снова ракеты. Вам снова нужно самое страшное оружие, созданное вашей цивилизацией преступников, зачем? Чтобы довершить начатое, чтобы шантажировать последних выживших прорваться к власти! убийцы я ненавижу вас ненавижу всех вас выступление закричал он потом закашлялся и замолчал